Глава 12 Звуки лагеря, команды ржания лошадей, звон металла, скрип колес Сливались воедино, рождая некий фон, который перестаешь замечать уже через день В глазах ребила от обилия вымпелов и штандартов, а также шатров всех возможных форм и расцветок Чуть в стороне, как бы отдельным лагерем расположились палатки под флагом королевской семьи Ирании. Что-то многовато у Хенрика, солдат. Или это выделенная литийцами охрана? Ладно, подробности можно и потом выяснить. Сейчас мы направили коней на левый фланг, где мелькали фиолетовые мундиры из белого полотнища на мельтешащих вокруг солдат упрямо глядел кианский бык. «Думаю, сэр и Тайруи тоже должен быть где-то там». С полковником Быков, сеньором Тай Энза, у него вполне добрососедские отношения. С регулярными войсками здесь вообще ситуация довольно интересная. Каждый полк хоть и содержится с налогов своего округа и идет в бой под его флагом, но формально лорду-хранителю не подчиняется. На самом-то деле в каждом из округов своя ситуация. Где-то полковник и лорд-хранитель откровенно враждуют, где-то полк превратился чуть ли не в личную дружину герцога, Но хоть лорды-хранители и являются почетными командирами, полковник всегда назначается лордом-маршалом. И в случае не совсем верноподданического поведения сеньора, полк будет выполнять приказы Тайморица. В Киане, который когда-то был центром вольного герцогства, включавшего в себя территории нынешних Киана, Гаэса и Пельца, ситуация особенная. Полк в Киане есть, а лорда-хранителя, чьими вассалами и являются окрестные рыцари, нет. Все эти земли формально принадлежат королю. Мятеж, о котором упоминал по дороге сэр Эрцель, доказывает, что не все из них забыли славное прошлое. Даже флаг Кианского полка особенный. Белое поле с фиолетовым крестом, а по центру черный бык. Подобные флаги только у гвардейского полка, золотой крест, черный меч и лорда протектора Доужа, чей рот может потягаться в древности с королевским. У алых драконов до уже, как несложно догадаться, красный дракон на фоне черного креста. У остальных округов наоборот, цветное поле и белый крест. По центру креста изображен силуэт животного покровителя – единорог, орел, крайс, медведь, бык, паук и ворон. Королевский же белый дракон смотрит на мир с черного креста на красном фоне, как бы объединяя традиции. Ополчение океана действительно расположилось рядом с палатками быков. То и дело встречались знакомые, среди которых я обнаружил не только мастера Вильнера с сыном, но и, к моему глубочайшему удивлению, торговца книгами. Впрочем, он признался, что выполняет обязанности делопроизводителя и отчасти летописца. Перехваченный во время обхода караула в Тайруи, тепло поздоровался с нашей компанией, а вот при виде шпиона лицо его закаменело. Поприветствовав Рцеля резким кивком, командир поспешил ретироваться. «Чего это он?» – удивилась Софья. «Вы знакомы?» «Увы», — развел руками Тайдарум. «Когда-то семья Тайруи оказалась замешана в мятеже. Тогда-то мы с сэром Эниго и познакомились. Его самого оправдали, хоть и лишили должности капитан-лейтенанта гвардии, но, боюсь, впечатления от нашей встречи все равно остались не самые радужные. Я смотрю, люди по большей части делятся на две части. Те, кто вас не знает, и те, кто вас не любит, сэр Эрцель» ухмыльнулся Элеандр. «Издержки профессии» развел руками шпион. «После того, как мы расположились, сэр Эрцель пригласил нас с Элеандром в свою палатку. Выгнав дарит шпион активировал амулет, защищающий от прослушивания, и только после этого начал. «Мэтр, по поводу просьбы об информации, с которой вы обратились к мастеру Элеандру, я понимаю ваши мотивы и всецело одобряю. Я готов помочь». Но сами понимаете, эта информация опасна как для объектов интереса, так и для ее хозяина. Вы уверены? Конечно, сведений о высших лицах королевства у меня нет. Но даже так все мы сильно рискуем. Сэр Эрцель, я готов дать слово, что не использую информацию во вред литии. Тем более, что слово мое ничего не стоит. И только в случае крайней необходимости. Хорошо, тогда слушайте. Начну с наиболее титулованных из тех, чьи штандарты видел в лагере. В штаб нас с Элеандром вызвали только к полудню следующего дня. Лучник вчера еще и дополнил рассказ шпиона, так что какой-то шанс отвертеться у меня появился. Шантаж — опасное оружие, но иногда другого просто не остается. Роскошно обставленный шатер, десятка два или три мужчин в броне, изредка снующие туда-сюда лакеи. За дорогим, инкрустированным камнями столом сидит незнакомый дворянин с властным, чуть надменным выражением лица. Гербов на одежде не видно, но это точно не король. Того я видел во время какого-то праздника в Гайдстатте. «Рад приветствовать командиров знаменитой Кианской пятерки», — начал дворянин, видимо, старший из присутствующих. Сесть он не предложил и даже не представился. До нас дошли слухи о героической защите Кермонта и Перевалов. «Внимание столь важных персон нам очень льстит». Вежливо и чуть подобострастно, как и полагается говорить с большими шишками, начал Элеандр. У меня такой тон -то никогда не получался. «Боюсь, наши подвиги сильно преувеличены, но смею заверить, что и я, и вся наша команда готовы и дальше служить Литии в меру своих скромных сил». «Именно об этом я и хотел поговорить». А вас ходят разные слухи, и хотелось бы услышать все из первых рук». Леандр мысленно предложил высказаться мне, но я решил молчать и дальше. Ситуация меня откровенно раздражала. «Если вы позволите, ваша светлость, Кианская пятерка лучше всего действует как отдельный отряд в пешем строю. Наши маги не обучены взаимодействовать с крупными подразделениями, к тому же маг огня сильно пострадал во время последней битвы». А как же лорд разрушения внимательно взглянул на меня большой начальник. «Лучше всего я действую в атаке на коротких дистанциях как мечник, могу прикрыть от магии, но только небольшой отряд. А вот мы слышали другое, возразил дворянин, что маг разрушения одним ритуалом уничтожил почти тысячу солдат противника сняв осаду кермонта насчет тысячи он загнул чуть больше семисоттен. Но направление разговора мне не нравится, хоть я и предполагал подобное развитие событий. Молчу, никак не комментируя последнее заявление. «Мы желаем, чтобы вы провели подобный ритуал здесь!» Не дождавшись ответа, продолжил Маркиз. Элеандр все-таки вычислил, что это за персона. «Все необходимое будет вам доставлено в кратчайшие сроки». Мой коллега по цеху – довольно сильный огневик преклонных лет, стоящий в толпе дворян поморщился. Нет, он скорее всего не представляет, о каком ритуале идет речь, но его раздражает само присутствие мага разрушения. Ну что, великий темный маг, готов повторить? Ведь в этот раз все пройдет даже легче, опыт уже есть. Вот он, шанс показать себя перед сильными мира сего, то, о чем ты так мечтал. Ведь подвиги, какими бы они ни были, все где-то там, далеко. А тут есть возможность блеснуть талантом на глазах у изумленной публики, а потом принимать аплодисменты, восторги и подарки, и всего-то нужно... Нет. «Что значит нет?» Печатая каждое слово, произнес Маркиз, сверля меня взглядом. «Проведение подобного ритуала нецелесообразно. Ситуация не настолько критическая, чтобы прибегать к таким средствам». «Здесь я решаю, что целесообразно, а что нет!» Маркиз грохнул кулаком по столу. «Платить за это буду я, причем отнюдь не деньгами!» Я тоже чуть повысил голос. «Так что именно я буду решать, стоит ли рисковать, призывая темные силы. Я говорю нет!» «Мэтр, мэтр, не нужно так заводиться!» — вмешался другой дворянин. «Этого я узнал по гербу. Тоже Маркиз, кстати». «Конечно же, все понимают, что магия — дело опасное и требует... многого, и, разумеется, ваш вклад в общее дело не останется незамеченным. Я взываю к вашим патриотическим чувствам. Поверьте, каждый из присутствующих здесь всем готов пожертвовать ради блага страны и короля...» «Вот это-то меня и взбесило. Всем пожертвовать?» Я оглядел броню этого хлыща, больше похожую на ювелирное украшение, инкрустированный камнями стол, витые позолоченные подсвечники по углам, серебряные кубки с вином. Вспомнил барона, встреченного по дороге. «Да вы даже собственным комфортом пожертвовать не можете». «Всем пожертвовать?» От ярости голос больше напоминал шипение. «Хорошо, сеньор Тайжевель. Мари!» «Что?» Маркиз выглядел изумленным и чуть испуганным. «Мари! Ваша младшая дочь!» «Маленькое кореглазое чудо. Сколько ей сейчас? Почти пять. Она отлично подойдет для ритуала. Я не то чтобы совсем играл на публику, просто раскрыл немного ту часть своей души, которую так тщательно сдерживал и прятал, для пущей убедительности. Мне будет приятно смотреть, как она захлебывается от боли, слышать ее крики. Вам надеюсь тоже? Я постараюсь, чтобы она мучилась подольше». Элеандр только слегка скривился, остальные смотрели с ужасом, мак с брезгливостью. Маркиз Тайжавель позеленел, потом покраснел до ярко-малинового цвета и с каким-то неразборчивым хрипом бросился на меня, хватаясь за меч. Правда, сделать он успел всего пару шагов, потом вдруг схватился за грудь и упал. Интересная картина, я-то его не трогал, так что, скорее всего, инфаркт. Кстати, аура уже бледнеет, а врача так никто и не позвал. Ну и не очень-то жалко. Продолжаем. Хм, глупая смерть. Я чуть брезгливо посмотрел на труп. Итак, малышка Марис Пасина, кто же ее заменит? Клэр? Жази? Адель? Перевожу взгляд с одного дворянина на другого. Те стремительно бледнеют. Решайте, сеньоры, решайте. Добавляю в голос насмешки и, наплевав на все правила приличия, покидаю шатер. «Все! финиталя комедия!» Выйдя на улицу, чуть поморщился. Солнце жарит нещадно, а я в броне, между прочим. «Простите, мэтр!» — обратился ко мне какой-то пожилой дворянин, который, видимо, так и стоял снаружи, слушая разговор. «Если эти благородные господа так и не договорятся, что вы собираетесь делать?» «Внимательно смотрю на собеседника». Невысокий, сухой, резкий в движениях, уже не молод, короткие волосы изрядно побиты сединой, морщинки в углах глаз намекают на веселый характер, но в то же время жесткие складки у рта говорят о властной натуре. Выправка потомственного военного, взгляд аристократа. Легкий доспех из великолепнейшей стали, да еще и укрепленный магически, стоит, наверное, как наш дом в Киане. С таким, пожалуй, стоит говорить серьезно. Сражаться, ваша светлость. «Так как умею, в полную силу, но сражаться честно, не используя человеческие жертвоприношения и не выворачивая мир наизнанку». «По тревоге ваша команда должна находиться у королевского знамени, в качестве резерва». Приказ обращен уже к Алиандру. «Слушаюсь, лорд-маршал, лучник низко клоняется». «Ого, так вот что это за птица!» Повторяю поклон командира, кивнув, Герцог исчезает в шатре.